Глава 10. День 9. После обеда, окончив все дела, студенты начали собирать вещи. Они отправлялись назад, к подножию горы, куда их привезли автобусы и откуда через 2 часа повезут обратно. Только на этот раз их конечной остановкой станет отель. Они проведут там ночь и завтра улетят домой. Путешествие подошло к концу. Все были счастливы вернуться в цивилизацию, попасть в родные края. Только двое героев были печальны с самого утра. А когда сели в автобус, Вероника не выдержала и расплакалась. "Почему ты плачешь?" спросил у неё Дима. "Тебе так понравилось жить в палатке?" "Конечно, нет. Мне понравилось быть счастливой с тобой. Но это не конец жизни, это всего лишь конец похода. Мы сами строим свою жизнь, и ничто не сможет нас разлучить, если мы об этого захотим". «А захотим ли мы изменить все?» «Не так уж и много. Больше мы уже изменили. Осталось только закрепить результаты. Не плачь, у нас еще весь вечер впереди». «Последний вечер?» «Не последний». «Все равно, мне почему-то грустно. Такое ощущение, что я больше никогда тебя не увижу. Но я благодарна тебе за все. Я тоже. Кстати». Приглашаю тебя вечером в ресторан. Какой? Ну, наверняка рядом с отелем есть хоть один. В 8:00 вечера жду тебя в холле отеля. Но мне ничего одеть. Главное, чтобы ты пришла. Хорошо. Дорога заняла около 2 часов. В 6:00 вечера автобусы остановились перед входом в маленький и очень уютный отельчик. Почти все номера были двухместные и распределялись по половому принципу. мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Только Диме посчастливилось попасть в номер люкс. Причина такая осталась не выясненной. А вот Сергей наоборот попал в единственный трёхместный номер, так что его огорчению не было предела. Он-то рассчитывал развлечься на славу. Вероника опять поселилась вместе с Саней. Подруги почти не общались последние дни. Они не хотели накалять отношения между ребятами. У тебя с Димой что-то закрутилось? спросила Аня у подруги, когда все разошлись по своим делам, и они остались одни. С чего ты взяла? Это все заметили. Вы были неразлучны эти дни. И потом, я же не слепая, ты светишься, он тоже. Я знаю, это безумие, но мы были счастливы. Почему в прошедшем времени? Завтра мы вернёмся домой. У него есть девушка, другая жизнь. Не думаю, что буду ему нужна там. Ты только за него не решай. Поживём, увидим. Сегодня вы проведёте ночь вместе? Не знаю. Вероника смущённо улыбнулась. Не глупи. Оставь свои принципы. Потом пожалеешь, если упустишь такой шанс. Это всё усложнит. «Эх, подруга!» «Да, кстати, не погуляешь где-нибудь пару часиков вечерком?» «Я ждала этого вопроса. Номер в твоем полном распоряжении. Мы ужинаем с Димой в ресторане». «Здорово! А в чем ты пойдешь?» «Сама не знаю. Я ничего с собой такого не брала». «Пошли!» «Куда?» «Я по дороге видела». А отличный магазинчик. Мы там тебе что-нибудь подберём. Твой Дима не устоит. Но у меня мало денег. Вместе наскребём. У меня есть немного. Но ты наверняка хотела потратить их на себя. Хотела, перехотела. Тебе нужнее. И потом, Серёжа, всё равно, как я буду одета. Главное, как быстро разденусь. У вас всё так плохо. Мы терпим друг друга. из последних сил. После сегодняшней ночи мы даже общаться перестанем. И тебе не противно? Подруга, не читай мне нотации, а то я возьму и передумаю тебе помогать. Девушки весело отправились по магазинам. Впервые Вероника с удовольствием выбирала себе платье. Ей хотелось выглядеть красиво для него и для себя. Она хотела почувствовать себя дамой. Подружки даже успели забежать в винный магазинчик и перекупить две бутылочки крымского шампанского на всякий случай. Ровно в 8:00 вечера Дима спустился в холл. Он тоже ради этого случая успел прикупить рубашку с брюками, так что выглядел весьма элегантно. Он присел в кресло и стал ждать Веронику. Она не заставила себя долго ждать. Дима не мог оторвать от неё глаз. Такая красивая и нежная. Её платье было простое, чёрное, волосы распущенные и завитые в прекрасные локоны. Весь образ был такой чистый и лёгкий, он так подходил ей. «Ты прекрасна!» «Спасибо! Не смущайся, это правда! Теперь твой внутренний мир в гармонии с внешним!» «Только с тобой я чувствую себя в такой гармонии. Я и правда наслаждаюсь этим вечером?» «Так и должно быть!» Но ты должна быть такой всегда, не только для меня, но и для себя. Он поцеловал её, они вышли на улицу. Куда мы пойдём? Я разведал одно местечко тут, недалеко. Когда ты успел? Ты тоже без дела не сидела. Ещё вопрос, кто старался больше? Они пришли в уютный дворик. Тут располагался маленький ресторанчик с открытой террасой. Вечер был прекрасный. Тихий и теплый, чувствовалось близкое дыхание моря. Они сели за столик и им принесли вино. «Я хочу выпить за самую необыкновенную девушку на свете. Ты перевернула мой мир с ног на голову, потрясла хорошенько и вернула обратно, только совсем другим. Я благодарен судьбе, что услышал там у автобуса твои слова, что набросился на тебя со всей ненавистью и злобой». Что ты чуть не убила меня, и главное за то, что открыла моё сердце. Ты дала мне возможность узнать, что такое настоящая любовь, любовь, ради которой рыцари совершали свои подвиги. За тебя. Тогда я хочу выпить за тебя, за человека, который помог мне оставить прошлое позади, помог не бояться смотреть вперёд и начать верить людям. Ты доказал мне, что я не всегда права, что даже самое очевидное может оказаться ошибочным. Наверное, мы не сильно поменяли свои принципиальные взгляды на мир, но зато отлично их подкорректировали. За нас. Таких, какие мы есть на самом деле. Они чокнулись бокалами и выпили за прекрасный тост. Знаешь, что мне больше всего нравилось в наших отношениях? продолжила Вероника. Что? Что они так начались? Мы не приукрашивали себя, не хотели казаться лучше, чем есть, чтобы понравиться. Поэтому нет разочарования, что всё кончается. Мы знали об этом заранее. Не кончается. Я не хочу этого. Помнишь, ты обещала не сбегать? И я сказала, что постараюсь. Где мне хотя бы свой номер телефона? Разве телефон нельзя сменить? Если я захочу исчезнуть, то исчезну. Но хоть что-то оставь для связи. Если действительно захочешь меня найти, спроси у Ани. Она всегда знает, где. Хорошо, это уже хоть что-то. Давай не будем думать о завтрашнем дне. Давай наслаждаться этим вечером. Как скажешь. Они ужинали и беседовали о жизни, о планах на будущее. Дима говорил, что со следующего года переведётся на архитектурный факультет. Возможно, даже начнёт учиться с самого начала. Вероника же наоборот, ещё больше убедилась в своём призвании. Ужин прошёл незаметно. Потом они решили прогуляться по ночному городу. Ты расскажешь о нас своей девушке? Обязательно. Если всё пойдёт так, как я задумал, я ещё встречусь на твоём пути. Ну уже свободной, это обязанность и уверенной в своей жизни. Поживём, увидим. Да. Только не закрывай глаза и не прячь голову в песок. Они гуляли, смеялись и целовались, как в последний раз. Ни о чём не жалея и ничего не боясь. В гостиницу ребята вернулись далеко за полночь. Перед дверью в номер девушек Дима очень страстно поцеловал Веронику, давая понять, что если она только намекнёт то этот вечер может продлиться до утра. Не будем всё усложнять. Давай оставим наши отношения на этом уровне. Не то, чтобы я этого не хотела. Нет. Впервые очень хочу, но это будет нечестно. Ведь так? Так. И я люблю тебя. Не забывай это. Я тебя тоже люблю. Он ещё раз поцеловал её. До завтра. сказал Дима. Спокойной ночи, ответила Вероника. Они нежно посмотрели друг на друга, и Вероника пошла в свой номер. Она закрыла дверь, прислонилась к ней спиной изнутри и закрыла глаза. А сердце рвалось к нему. Казалось, девушка специально заслонила дверь своим телом, чтобы сердце не убежало. Дима постоял пару минут, вздохнул, ударил кулаком об стену. И тоже пошёл в свой номер. Вероника, это ты? сонным голосом спросила Аня. Да, я разбудила тебя? Да нет, я недавно легла. Ну, рассказывай, как всё прошло? Мы поужинали, погуляли. И и всё. Всё? Подруга, ты в своём уме? Ты всю жизнь будешь жалеть об упущенном моменте. Думаешь, Уверена. Бери шампанское и беги к нему. Я не уверена, что мы должны усложнять наши отношения. Внести в них бурю эмоций и ярких красок. Вот что ты обязана сделать. Я очень хочу, но боюсь. Чего? Что потом не смогу без него. Ты и так уже не сможешь. Ты делаешь хуже только самой себе. С кем, если не с ним? Ты же его любишь? Люблю. Тогда вперёд. Она встала, вручила Веронике бутылку шампанского и проводила к двери. Ты права. Сейчас или никогда. Молодец. Удачи. Вероника собралась с духом и пошла к Диминому номеру. Сначала она шла нерешительно, но с каждым новым шагом её уверенность увеличивалась. И когда она постучала в его дверь, то была полностью готова вступить в новую фазу их отношений. И вот ручка дернулась, и дверь открылась. — Вы к кому? — спросила ее девушка. — Его! Та самая девушка! Вероника ошарашенно смотрела ей в лицо. К такому повороту она была совсем не готова. — Эй, я к кому обращаюсь? Я ошиблась этажом, видимо, ответила Вероника, первое, что пришло в голову. Я студентка, ищу своих подруг. Вот за шампанским ходила. Она подняла бутылку и показала снижане. Ха, ну-ну. И захлопнула дверь. Вероника постояла ещё несколько мгновений, осознавая, что же произошло. Поставила бутылку рядом с его дверью и пошла прочь. Между тобой и мной только всего лишь шаг. Между тобой и мной пропасти полумрак. Красным закатом в ночь я ухожу опять. Словно разлуки дочь, мне суждено страдать. Белым лучом рассвет ты обогрей его. Пусть его рядом нет. Пусть его кто-то ждёт. Пусть для него цветут эти сады зимой. «Для меня запрет. Луч света мой!» «Кто приходил?» — спросил Дима у Снежанны, выйдя из душа. «Одна из ваших студенток. Этажом ошиблась. Перебрала, похоже». Дима бросился к дверям и выглянул в коридор. Он успел только увидеть, как Вероника заходила в лифт. Но даже этих секунд ему хватило, чтобы узнать ее. Потом он увидел бутылку шампанского и... поднял её и вернулся в номер. Что-то случилось? Она оставила нам подарок. Девушка подошла и обняла его. Нам надо поговорить. Вероника вернулась в номер мрачная и вся в слезах. Что такое? Удивлению Ани не было предела. Я дура. Я чуть не совершила самую большую ошибку в своей жизни. Он отказал тебе? Нет. Он был со своей девушкой, Снежанной. Теперь понятно, почему ему достался такой номер. Это её рук дело, стерва. Наверно. Она хотела сделать ему сюрприз. А сделала тебе. Нет. Е сама виновата. Не надо было идти. Ладно, не грусти. Ты ей всё высказала? Нет, конечно. Просто шла, сказала, что и дожо ошиблась. Эх ты! Да что я могла сделать? Я ему никто. Вы любите друг друга. Что ты собираешься делать? Я уеду сейчас же, поменяю билет. Я не смогу его видеть. Мне надо успокоиться. Не горячись. Утро вечера мудренее. Я уже всё решила. Прошу, не мешай мне.